Глава третья. Жизнь в Америке и теракт. 19 апреля 1995-го в глаза Этери ударила вспышка. В тот день она очнулась на полу. Вокруг валялось битое стекло и искалеченные тела. Люди стонали. В воздухе повисло густое облако, напоминающее строительную пыль. Через него едва пробивалось весеннее солнце. По белой кафельной плитке текла, постепенно застывая кровь. Тут Берит зане спрашивала себя о том, где она находится, как туда попала и что вообще происходит. На автомате она поднялась с усыпанного обломками и телами пола и побежала расчищая себе путь руками. Считается, что в моменты опасности, когда адреналин впрыскивается в кровь в непривычно больших количествах, у человека появляются сверхспособности. Похожее случилось и с Атери. Она буквально двигала стены, хотя стен в полном понимании этого слова уже не оставалось. На их месте образовались завалы из кирпича, бетонных плит и гипсокартона. Куда и девушка продиралась через завалы, разгребая обломки на тренированными, но всё же хрупкими руками, к свободе, прочь из готовы сомкнуться над ней могилы. Тот год был ещё одним в череде бесцельных лет нищей и лишённые всяких перспектив жизни тут берит за в Америке. Она приехала в Штаты в 1992. -м. Ей было 18 лет. Она хотела нести в массы фигурное катание и, конечно, хоть что-то зарабатывать. Но трудности преследовали её с того момента, когда она вступила на американскую землю. На границе выяснилось, что в страну пускают только москвичей. Загранпаспорта большей части труппы оказались недействительными. Потянуть грандиозное шоу силами нескольких фигуристов было невозможно, поэтому первый месяц Атери жила в ожидании остальных спортсменов. Денег, которые были у неё с собой, хватило всего на 3 дня. Этой надеялась на скорый гонорар за шоу и на бесплатное проживание с питанием. Они полагались по контракту, но без выступлений соглашение не могло вступить в силу. Повезло, что организаторы не бросили незнакомых русских на улице, а заселили в общежитие. Правда, кормить фигуристов они не стали. Еду им предложили добывать самим и посоветовали заглянуть в баптистскую церковь. Мы должны были отсидеть службу, а после прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики. Так мы обедали, чтобы не умереть с голоду, вспоминала Этери. В таких условиях она продолжала репетиции на льду. Для этого приходилось просыпаться среди ночи. Каток участникам балета выделяли с 5 до 7 утра. Наконец, через месяц в Америке собралась вся труппа. Когда фигуристы спросили, когда же состоится их первое выступление, организаторы объявили, что контракт расторгнут из-за срыва дедлайнов. Так тот беррит застлалась в чужой стране не только без денег, но и без жилья. Новости из Москвы были не намного радостнее. Белый дом обстреливали танки. Во время конституционного переворота в центре города погибли несколько сотен безоружных людей. Перед Кремлём то и дело бастовали шахтёры, железнодорожники, обычные работяги всевозможных заводов. Иногда поочерёдно, иногда все вместе, разбивая палаточный городок прямо на Васильевском спуске. Но без зарплаты и пенсии остались не только они. Денег лишилась половина страны. Казна опустела. каждый выкручивался, как мог. В Америке по окончании двухлетнего тренерского контракта осталась и легендарная Ирина Роднина. Помню период, когда у нас не было денег звонить в Москву, а оттуда мне никто не звонил. Я вот сидела дома и тупо гипнотизировала телефон, так хотелось с кем-нибудь поговорить. Рассказывала легендарная фигуристка о том периоде жизни. Тут Беридзе было не до мыслей о звонках. Ей бы найти, где провести очередную ночь. Воручали мелкие бизнесмены, которые передавали русскую труппу балета на льду из одних рук в другие. В обмен на выступления дельцы платили фигуристам скромные гонорары и селили в приюты для малоимущих, то в одном, то в другом городе на американском Юге. Словно бродячий цирк, балет перемещался из Джорджии в Теннесси, оттуда в Арканзас с транзитом через Луизиану в Техас. пока весной 1995-го не оказался в Оклахоме. В столице штата, Оклахома-Сити, спортсменов приютило YMCA, молодёжная волонтёрская организация. Мир узнал о ней благодаря одноимённой песне группы «Вилч Пипл». «И помоют тебя, и накормят тебя. Можешь делать, что захочешь, мы твоя семья», — пели музыканты в 1979-м. Но Этери вряд ли чувствовала себя в своей тарелке. Её и остальных фигуристов разместили в бывшем офисном помещении на этаже для бездомных без туалета и душа. Никаких кроватей, только матрасы на полу, никакой столовой, еду привозили раз в день. Каждый раз за ней выстраивалась очередь из странно одетых людей. Из окна приюта виднелось девятиэтажное офисное здание, названное в честь федерального судьи Альфреда Пеймара. В доме располагались местные федеральные агентства, вроде контроля по обороту наркотиков, бюро алкоголя, табака и оружия и службы социального обеспечения. Именно эту постройку выбрал своей целью Тимоти Маквей, 26-летний резервист армии США и ветеран войны в Персидском заливе. Маквей вырос в 16-тысячном городке Пендлтон, затерявшемся на северо-западе Америки, в Орегоне. Он был активным и жизнерадостным ребёнком, но в школе замкнулся и стал мишенью для издевок одноклассников. От души он у парень находил в двух вещах: программировании и оружии. Он оказался настолько способным хакером, что взломал правительственную систему с помощью процессора современных компьютеров с 64 КБ оперативной памяти. Но сделать на этом карьеру и поступить в университет Тимоти не удалось из-за плохих школьных оценок. Тогда Маквей вспомнил про своё второе увлечение и пошёл в армию. Впервые оружие ему показал дедушка, когда вытащил древнюю винтовку из сейфа в гараже. Тимоти влюбился в ствол с первой секунды и попросил деда продемонстрировать весь арсенал. Пистолеты и обресы он даже приносил в школу, чтобы произвести впечатление на одноклассников. В первую очередь, конечно, на девушек, с которыми у него не клеилось. Страсть к огнестрелу не была показушной. Ещё в школе Тимоти узнал про вторую поправку, гарантирующую право на хранение и ношение оружия. Он с детства штудировал стрелковые журналы. В армии к самообразованию прибавилась и практика. Солдат прошёл специальную подготовку, научился подавлять эмоции и спасать раненого товарища прямо во время боя. На войне в Ираке в 1991 году Маквей служил наводчиком в боевой машине пехоты и получил за это бронзовую звезду. Такую награду присуждают за героический или похвальный поступок. По его словам, он был счастлив, когда в первый же день боёв выстрелом обезглавил иракского солдата, но его шокировал приказ казнить пленных. После возвращения в Америку Тимоти подался в спецназ, чтобы получить элитный зелёный берет, но уже на второй день вылетел из-за слабой физической подготовки. В мае 1992-го его уволили в запас. 24-летний ветеран с неустойчивой психикой так и не нашёл себе места в обычной жизни. Низкооплачиваемая работа вроде кассира и курьера не давала перспектив. Девушки отвергали его неловкие ухаживания, будто он снова оказался в школе. К тому же душило правительство. Маквей обязали вернуть в казно около тысячи долларов, которые ему якобы переплатили в армии. Тогда он написал гневное письмо властям. «Давайте». Заберите всё, что у меня есть. Заберите моё достоинство. Почувствуйте себя всемогущими богатеями за мой счёт, высасывая мои доллары и собственность. С каждым днём молодой ветеран всё сильнее ненавидел государство, которое, по его мнению, не обеспечивало социальную справедливость и служило только для репрессий. Радикализации способствовали оружейные выставки. Тимоти подрабатывал на них едва ли не каждую неделю. и встречал там всё больше идейно близких людей. При этом он не входил в политические партии и союзы, хотя его взглядам соответствовало, пожалуй, движение ополчения. Эта группировка критиковала любую власть и выступала против ограничения ношения оружия, а её правое крыло и вовсе вдохновлялось идеями неонацистов. Особый подъём американских ополченцев пришёлся на начало 90-х. Сразу после событий в Руби Ридж и Маунт Кармель в жизни Маквея они тоже стали поворотными. В марте 1993 тем эти приземлился в Даласе, штат Техас. В аэропорту он сел в автобус на Уэйка. В 14 км от этого города ФБР и Нацгвардия уже пару недель осаждали ранчо Маунт Кармель. Там забарикадировалась секта Ветвь Давидова. Силовики подозревали доведенцев в незаконном обороте оружия и рассчитывали обыскать ранчо, взяв его штурмом, но провалили спецоперацию. Сектанты отразили нападение и застрелили двух спец агентов. Тогда ФБР сменило тактику и устроило бессрочную осаду. Военно окружили здание, прекратили подачу воды и электричества и оказывали постоянное звуковое давление. Например, целыми днями транслировали из динамиков одну и ту же запись кошачьего мяуканья. За осадой в прямом эфире следила вся Америка. Маквей не выдержал и приехал на место, чтобы по-своему поддержать сектантов. Несколько недель он провёл рядом с Ранчо, где распространял литературу о праве на владение оружием и расклеивал листовки в защиту второй поправки. В момент штурма в Маунт Кармел находился 131 человек. Десять из них погибли во время перестрелки. Ещё часть сдалась, не выдержав напряжения. А остальные не уходили, слушая своего лидера, Дэвида Карэша, который объяснял, «Бог велел им держаться до последнего». Сектанты стойко переживали заточение, питаясь заготовленными сухими пайками и собирая дождевую воду. Так что первыми не выдержали военные. На 51-й день осады они начали новый штурм с применением танков, таранивших стены. По официальной версии, ФБР пошло на крайние меры, потому что сектанты начали издеваться над детьми, Но даже этот аргумент едва ли оправдывает ту жестокость, с которой был проведён штурм. Дело в том, что в разгар операции на ранчо начался пожар, и из огня спаслось всего 9 человек. 82 довидянца погибло, в том числе дети до 3 лет. Если бы захват заложников в Северо-осетинской школе произошёл на 15 лет раньше, трагедию в Техасе наверняка бы назвали американским Бесланом. Жуткая смерть почти 100 человек всколыхнула общество, которое требовало ответов. Неужели сектанты действительно были настолько опасны, что против них потребовалась целая спецоперация? Сделали ли ФБР всё возможное, чтобы решить вопрос мирным путём? Почему начался пожар, если танки не стреляли? Расследование вскрыло грубые просчёты силовиков. Во-первых, оказалось, что проверка в Маунт-Кармел не выявила бы нарушений. Сектанты владели оружием на законных основаниях, а обвинения основывались всего лишь на ошибочных показаниях одного свидетеля и неточных наблюдениях. Во-вторых, спецагенты заявляли, что лидера секты Дэвида Кареша невозможно было арестовать, потому что он не покидал пределы раньше. Это утверждение оказалось ложью. Кареш выходил на пробежку каждый день, а раз в неделю ездил в город. В третьих, первому шторму предшествовала утечка информации. В СМИ узнали об операции за несколько часов до её начала и отправили журналистов на ранчо. Один из репортёров заблудился и уточнил дорогу у прохожего. Им по совпадению оказался один из доведенцев. Узнав цель приезда журналистов, он срочно вернулся к собратьям и рассказал им о предстоящем шторме. Спустя пару часов Маунт-Кармель встретил ФБР и Нацгвардию во всеоружии. Эти открытия сильно повлияли на Тимоти Маквея, который ещё не отошёл от инцидента в Руберидж. Тогда федеральный маршал исходным образом осаждали дом семьи Уивер. Глава семейства Рэнди якобы незаконно приобретал и продавал оружие, за что получил повестку в суд. Но не явился в назначенный срок, а потом попал в случайную перестрелку во время разведывательной операции ФБР, в ходе которой его сосед убил военного, а Рэнди потерял 14-летнего сына. после чего его дом в Северном Айдахо осадили спецслужбы. Целясь в самого Уивера, они случайно убили его жену Вики. Рэнди сдался на одиннадцатый день осады. Суд оправдал его по всем пунктам обвинения, кроме неявки в суд и нарушения условий выхода под залог, и приговорил к полутора годам тюрьмы условно. Жену и сына вернуть ему уже не могли. После инцидента ФБР попало под огонь критики за действия, противоречащие второй поправке. А Маквей ещё раз убедился. Америку пора спасать. И спасителем будет он. Позже бывший солдат рассказывал следователям, что теракт в Оклахому-Сити он задумал как ответ на действия властей в Руби-Ридж и на ранчо Маунт-Кармел. Тимоти выбрал цель не с первой попытки. Сначала в его лонг-листе значились населённые пункты в Техасе, Миссури, Арканзасе, Аризоне, но от них он по разным причинам отказался. Где-то обнаружился цветочный магазин на первом этаже, Маквей хотел минимизировать потери среди гражданских. Где-то не набиралось достаточного количества государственных структур, а он хотел взорвать здание, где сидели хотя бы две из трёх ненавидимых им служб. ФБР, Бюро алкоголя, табака и оружия и Управления по борьбе с наркотиками. Конечным выбором стало административное здание имени Альфреда П. Мара в Оклахома-Сити. Когда на допросе следователи заметили, что в здании Мара располагался, например, детский сад, Маквей ответил, что не заметил его при осмотре и сравнил свой теракт с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки — которые по одной из версий предотвратили ещё большее количество жертв. Ведь иначе Япония бы не капитулировала, и война бы продолжилась. В сообщнике террорист взял двоих знакомых: Тери Николса, с которым в 1988 году проходил курс молодого бойца в армии, и соседа по комнате Майкла Фортье. Они тоже ненавидели правительство, были возмущены событиями в Руберидж и Маунт-Кармель и выступали за свободное ношение оружия. При этом готовить бомбу оба отказались и предпочли наблюдать за процессом со стороны. Взрывчатку Маквей сделал из вполне легальных элементов. У фермера купил аммонитную селитру, которая используется как удобрение. В мотоклубе приобрёл нитрометан, смесь эфира метилового спирта и азотной кислоты. Добил состав аналогом динамита. Получилось 13 бочек по 225 кг. На грузовике, заполненном тремя тоннами взрывчатки, Тимоти въехал в Оклахому в 8.50 утра 19 апреля 1995-го. Ровно в 9 он припарковал машину на подземной стоянке здания имени Мара, поджёг фитиль и вышел из автомобиля. В ту же секунду в 100 метрах от Маквэя от треска будильника проснулась Атери. Фигуристка, которой едва исполнился 21, в тот день никуда не спешила, Но почему-то быстро продрала глаза и спустилась в отоじゃль для бездомных на первый этаж, чтобы умыться. Посмотрела на часы, они показывали 9:04. Вспоминала тут Беридзе, не зная, что электронный механизм чуть спешит. Взрыв раздался в 9:02. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны и нечеловеческие крики описывала первое мгновение после трагедии будущий тренер. Через секунду она отключилась. Маквей в тот момент мчал из центра Оклахомы на заранее приготовленном для побега пикапе. Через пару минут этой рявкнулось. Открыв глаза, она почувствовала тот самый обжигающий свет весеннего солнца и увидела страшное. Стёкла, обломки, развороченные плиты, кровь и искалеченные тела. Поначалу не понимала, что произошло, говорит она спустя годы. Здание YMCA стремительно разрушалось, девушка рисковала быть погребённой заживо. На адреналине она разгребла завалы и протиснулась к выходу. Оказавшись на перекрёстке, Терри наткнулась на груду обломков, бывших когда-то автомобилями, и на Вавилонскую башню из пыли на месте административной девятиэтажки имени Альфреда П. Марра. Отставной солдат Тимоти Маквей изготовил взрывчатку, которую ещё не видели в Соединённых Штатах. Её подрыв слышали в 89 км от эпицентра. Сейсмографы зафиксировали колебания, равные землетрясению в 3 балла по шкале Рихтера. На месте грозовика со смертельной смесью образовалась воронка шириной 9 м и глубиной почти 2 1/2. Всего пострадало или было полностью стёрто с лица земли 324 здания. 86 машин превратились в груду металлолома. Но эти цифры меркнут на фоне человеческих жертв. В Техасе погибло 168 человек, от трёхмесячного малыша до 73-летнего дедушки. Три жертвы взрыва насильственно силе в себе развивающийся плод, 15 детей замуровала обломками в детском саду. Ещё около 700 человек получили ранения. До 11 сентября 2001 года событие в Оклахоме оставались крупнейшим терактом в истории Америки. Не я определил правила боя в этом конфликте. В Маунтэн-Кармел и Руберит что же погибли женщины и дети. В лицо правительству надо тыкать тем же, чем тычуt они, объяснял черезвычайную жестокость Маквей во время следствия. 11 июня 2001 года, ровно за 3 месяца до падения башен-близнецов, его казнили в виде смертельной инъекции. Последним желанием Маквея стало килограмм мороженого с шоколадной крошкой и мятой. Оказавшись на улице, Этериус слышала крики. Люди говорили о второй бомбе. Люди побежали, вспоминала она. А я так и стояла. Взгляд у меня был потерянный, в сланцах с полотенцем, зубной щёткой. Из облака пыли к тут Беридза выбежал пожарный, с силой схватил за руку и потащил за собой подальше от воронки, вокруг которой догорало всё живое и неживое. Второго взрыва не случилось. Когда облако чуть рассеялось, пожарный выдвинулся к эпицентру, чтобы осмотреть разрушенные помещения, в них могли оставаться раненые. Полдня Этери как в бреду бродила за ним, прийти в себя и будто бы объяснить, кто она и откуда, смогла только в конце дня. Пожарный по имени Ньюбейн предложил Этери переночевать у него, его жена не возражала. Семья пожарного приютила ещё одного фигуриста из труппы, Николая Аптера. Других спортсменов тоже разобрали по американским семьям. Бэйн спас жизнь Этери, которая стояла на перекрёстке посреди взрывающихся машин и рушившихся зданий, и перезапустил её карьеру в Америке. Именно он связался с компанией Ice Capades и предложил взять в шоу двух отличных фигуристов из России. Организаторы попросили прислать видео парных элементов, Нью достал камеру и организовал съёмку. Тут Беридцы и Аптер понравились американцам. Как и всем пострадавшим в Теракте спортсменам выплатили по 1200 долларов. Этери Николай потратили их на битую машину, которую восстановил всё тот же пожарный. На автопар проехало 1200 км, пока не оказалась в Цинциннати. Там базировалось шоу на льду. Тут Беридзе повезло с партнёром. Когда они приехали на место, выяснилось, что сальто на коньках через партнёра это обязательное условие контракта. Слава богу, Коля умел всё. Он работал в российском балете, кидал парней, чего уж было говорить о партнёрше. У него ладонь была величиной с табуретку, смеялась Этери, комментируя то приключение. На 4 года её жизни обрела стабильность: выступления, гастроли, репетиции, ежемесячная зарплата. Первым не выдержал актёр После очередного выматывающего турне по штатам он заявил, что хочет осесть в одном месте, а не метаться по стране. Партнёрша не спорила. Через месяц, проехав в Оклахому, они оказались на самом юге Америки, в Сан-Антонио, штат Техас. В 200 км от границы с Мексикой началась тренерская карьера Тери Тутберидзе. Мир в тот год жил в ожидании миллениума. Президентские кресла по разные стороны океана занимали Билл Клинтон и Борис Ельцин. Нокиа ещё не выпустила легендарная модель 3310. Евгений Кафельников стал первой ракеткой мира. Татьяна Навка только что сменила гражданство с белорусского на российское. А на одной восьмой части суши то гадали, кто будет следующим президентом: Примаков, Лужков или некто третий. То дежурили ночами у подъездов. Взрывы жилых домов в Печатниках и на Каширском шоссе произошли в полночь и в 5:00 утра. Свой 99-й Тутберидзе запомнила таким. В Америке тренировали всех, от детей до стариков, одиночников, парников, танцоров. Приходилось обучать прыжкам, шагам, парным, танцевальным элементам, ставить программы, преподавать хореографию. Если коротко, то будущий лучший тренер мира начинала обычным районным тренером в городе, где зимой редко бывает холоднее плюс 10 градусов по Цельсию. По её признанию, уже в тот момент она понимала — преподавание и кроется её предназначение. Пусть ученики далеко не профессионалы, а как и у родниной, уровне первенства жека. Правда, в отличие от трёхкратной олимпийской чемпионки, эторина намного глубже интегрировалась в американскую жизнь, обросла друзьями, стала забывать русский и даже думала на английском. Переехать на совсем, как сделал Николай Аптер, не давало времена миноваливавшейся тоска по родным. понимала, что родители стареют, а меня нет рядом. Стала чаще уезжать домой, это превратилось в муку, объясняла Тут Беридзе. Со временем поездки превратились в жизнь над два дома. Месяц в России, месяц в Америке. Эторе понимала, что мучает не только себя, но и американских учеников, которые переживали не меньше, чем она на староне юных пионеров в далёких 80-х. В 2001 она наконец решила: я поворачиваюсь. Мам, ты всё ещё здесь? Услышала я тере родной голос откуда-то из коридора. Диана распахнула дверь, и свет неожиданно залил тёмный каток.